Когда она выезжала из замка, густо повалил снег. Ворота бесшумно приоткрылись, и стража из Гоблина, в котором была обещана свобода за их службу, отсалютовала ей на прощание. Фреда вела за собой коней в поводу. Она даже не оглянулась. Без скафлока великолепие эльфийского утеса было для нее ничем. Ветер закружил вокруг нее, забираясь под меховой плащ. Она наклонилась в седле и шепнула лошадям в ухо. «Теперь скорей! Скорей, милые лошадки, вголоп! Скорей, на север, к Скафлоку! Пусть ваши бессмертный разум и чутье отыщут его! И, клянусь, вы еще много столетий будете жить в золотых стойлах и гулять по летним лугам без седла!» Вдруг она услышала позади себя гулкий крик. Фредереска пристала в седле. Ее охватил ужас! Ничего на свете она не боялась так, как троллей. И вот они заметили ее. «Скорей, лошадки, скорей!» Ветер запел у нее в ушах. Он едва не вышиб ее из седла, заставив прикрыть лицо рукой. Даже несмотря на колдовское зрение, она почти ничего не видела сквозь ночь и снегопад. Зато отчетливо слышала, как за ее спиной все громче стучат копыта. «Быстрей! Еще быстрей! Все на север! На север!» Ветер в лицо, а позади вой погонь и грохот копыт. Оглянувшись, она увидела, что за ней во мраке мчатся какие-то тени. Это были тролли. О, если бы она могла остановиться и прогнать их именем Иисуса! Но, увы, они были слишком далеко, чтобы слышать ее голос, но слишком близко, чтобы достать ее стрелой. Снег повалил гуще. Тролли пока отстали, но она знала, они будут гнаться за ней без устали. А чем больше она продвигалась на север, тем ближе оказывалась к движущимся на юг ратям Тролльхейма. Время летело, точно ветер уносил мгновение погони. Она заметила огонь на вершине холма. Должно быть, горела какая-то эльфийская усадьба. Было уже недалеко до передовых отрядов троллей, и верно, они повсюду разослали своих разведчиков. Точно отвечая этим ее мыслям, справа из мрака раздался вой. Она услышала стук копыт. Если ее отрежут... На ее пути замаячила чудовищная тень. Огромный лохматый конь, чернее ночи, с горящими, как угли, глазами. А на нем всадник в черной кольчуге. Очень сильный, с отвратительной рожей. Одним словом, тролль. Эфийская лошадь повернула недостаточно быстро. Тролль догнал ее, схватил за уздечку и остановил. Фреда вскрикнула, но прежде чем она успела воззвать к небесам, тролль вырвал ее из седла и, прижимая одной рукой к себе, другой затнул ей рот. Рука была холодной и пахла змеиным логовом. заорал тролль из мрака влекомый ощущением того что фреда в беде появился скафлок задыхаясь от долгого бега и полный страха что опоздал он прыгнул оперся остр стремя роля затем оказался на спине его лошади и вонзил кинжал в горло врага фреда упала ему на руки.